21 октября 31. -го. Без терпения ничего не может быть достигнуто. Именно чаще всего из-за недостатка терпения люди бросают блестящее начало при развивающихся трудностях, обычно сопровождающих каждое великое начинание, не подозревая того, что тем самым они осуждают себя на томительный и бесконечно повторный путь. Не осилив данной ступени, мы не можем перескочить через последующие, мы можем пробежать в устремлении. Но все же нога наша должна вступить на каждую, и та же сила устремления определит время задержки нашей на каждой из них. Потому со всей устремленностью будем готовиться к новой высшей ступени, помня о кратких сроках ведь терпение наше облегчается знанием завершительной ступени, и сроки не так уже длинны. Но стадия подготовительная требует всего напряжения, всей зоркости, осторожности и тактичности. Поспешите на крыльях, озаренных светом грядущей зари Великой Эпохи, полноправие начал, широкого сотрудничества и сознания культуры на основе духа разумения. Терпимость во всем и всегда должна быть руководящим принципом в нашей деятельности, только таким образом пройдем любой трудный и сложный путь. Совершенствование необходимо, но оно должно начинаться в своем внутреннем существе, в своем каждодневном обиходе. Также, родные, всячески избегайте раздражения и гнева. Ничто так не гасит огни и не выжигает ценнейшие накопления тончайших энергий, отложенных в виде психических кристаллов в вашем организме. И как трудно снова накопить эти ценнейшие достижения.